Разбудил Влада зычный голос, разнесшийся по палатам и возвестивший о том, что наступило утро. Нащупав в темноте мобильник, Шаталов поднес его к лицу и, приоткрыв один глаз, воззрился на экран. «Шесть утра! Мать его, шесть утра! Да он в такую рань даже в заборье не вставал!» Надо будет позвонить знакомому врачу и договориться, чтобы тот посодействовал в выписке и переводе на домашний стационар. И почему он об этом еще ночью не подумал? Сейчас бы, глядишь, не пришлось продирать глаза только потому, что работница Минздрава приспичила заставить всех поголовно измерить температуру. Будто бы, бля, нельзя было это сделать хотя бы часов в десять. Следом Влада ждало еще одно испытание. Больничный завтрак. Он даже представить не мог, кто в здравом уме был способен добровольно впихнуть в себя эту бурду, которую ему принесли в палату. Такой даже свиньям было грешно давать, не опасаясь, что за этот акт вандализма рядом не нарисуются представители «Гринпис». Повозив ложкой по тарелке с серым клейстером, гордо именуемым «овсяной кашей», Шаталов отставил завтрак на тумбочку. Теперь ему предстояло подумать о том, как сбежать из этого царства градусников и гасторки и кому позвонить, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания и не стать предметом обсуждения, если не всей Москвы, то внушительной ее части. По всему выходило, что таких знакомых у него нет. Разве что только... «Нет, ей он не позвонит даже под страхом смертной казни». Еще не хватало, чтобы Ангелова послала его подальше или явилась в больницу только потому, что испытала жалость. Он даже не знал, какой из этих вариантов его не устраивает больше. Вздохнув, Шаталов улегся обратно на постель, понимая, что подремать ему все равно не дадут, и стал мысленно прикидывать, доведен ли он до отчаяния, чтобы звонить родителям или еще нет. Какие-то процедуры, обследования, новая порция бурды – На этот раз супы и котлеты с пюре, которые Влад, правда, сметелил за полминуты, ибо жрать хотелось так, что хоть на луну вой. И все это за несколько последующих часов. У Шаталова даже закралось подозрение, что их здесь, в больнице, намеренно будут доводить до предела, проводя эксперимент, все ли выживут или нет. Его сосед по палате, тихий мужичок, лет 60, принимал экзекуции как должное – На жизнь не жаловался и в основном дремал, когда не нужно было ставить градусники, клизмы и прочие радости жизни. А Влад мрачно размышлял о том, что позвонить отцу или матери все же придется. Нет, он совсем не боялся, что они не найдут место в плотном графике, чтобы забрать сына из больницы. Просто знал, что все будет сделано механически и без лишних эмоций. А видеть, как мать смотрит на часы, опаздывая навстречу и намекая тем самым, что Владу надо бы поспешить, не хотелось. И все же... Его рука уже протянулась к мобильному, когда в палату заглянула та самая женщина «Вставь градусник куда угодно в 6 утра» и сообщила бодрым голосом, что к Владу пришла жена, но она отправила ее купить и надеть бахилы. Шаталов даже не сразу понял, что обращаются именно к нему – Тем более, что несчастного мужичка ожидало новые испытания в виде капельницы, а когда все же осознал сказанное, едва не попросил выгнать эту самую жену куда подальше, ибо кто именно мог скрываться за этим словом, он даже боялся предположить. Еще мелькнула надежда, что это может быть та, кого он хотел бы видеть в больнице в самую последнюю очередь, но тут же исчезла. Это не могла быть Ангелова. И точка. Перебирать в памяти варианты, кто мог приехать его навестить, да еще обозваться благоверной времени не было. Шаталов быстро улегся в постель, накрылся одеялом до подбородка и закрыл глаза, делая вид, что спит. Даже умудрился быстро впасть в состояние дремы, иначе объяснить себе то, что по палате разнесся аромат духов Карины, он не мог. Влад глубоко втянул в легкий этот запах, услышал рядом шелест, но глаза открывать не торопился. Пусть это всего лишь иллюзия, он готов продлить ее на несколько мгновений, прежде чем поймет, что она растаяла как дым. Ей стоило огромного труда оттолкнуть его. Не поддаться влиянию красивых слов, мягкого голоса, взгляда, в котором было столь многое, что она едва не забыла обо всем. О том, что должна и чего не должна, чему верила и чему не верила. Но, несмотря на это, кое-что ей упорно не давало покоя. Он не опроверг ее слов о том, что спор с Муринским не завершен. Просто проигнорировал их как нечто незначительное. И сомнения, посеянные этим мерзавцем, заставляли ее обороняться от Влада всеми силами. Хотя следовать своему решению, оставить его в прошлом, оказалось невыносимо тяжело. Почти невозможно. Слушая его удаляющиеся шаги, она едва сумела подавить в себе желание броситься следом и сказать, что все, что наговорила, — ложь. Хотя еще полчаса назад ей казалось, что это правда, что действительно ничего не осталось, что чувства и надежды были вытеснены болью и разочарованием от предательства, что все эмоции иссушены, атрофированы, мертвы. И вот теперь, когда Влад ушел... На этот раз навсегда она чувствовала это. Сердце бешено бухало молотом о грудную клетку, разбивая ее самоконтроль и самообман на мелкие кусочки, потому что ничего не прошло и, наверное, никогда не пройдет. Ужасное чувство, что, возможно, совершила ошибку, охватило и сковало все существо. Она сил опиралась на стену, едва держась на дрожащих ногах и пытаясь мыслить трезво. Если Муринский не врал и Шаталов просто хотел получить ее признание, то разве он отступил бы? Нет. Ведь лгать о том, чего нет, куда проще, чем открывать свои истинные чувства. И то, что отразилось на его лице, когда она попросила его уйти, ясно, дало ей понять, что это конец. Она по-настоящему задела его, причинила боль своим неверием, своей неспособностью рискнуть в борьбе за счастье. Если разобраться, то как можно было вообще допустить мысль, что Муринский говорил правду? Разве она не узнала в полной мере за время работы с ним, каким скользким и изворотливым был этот человек? А Влад, несмотря на этот спор, он все же не сделал ничего плохого, ничего подлого и низкого, ничего, чего нельзя было бы простить. Она рубанула с плеча, Страшась снова попасть в такую же зависимость, что испытывала Клёша. Но правда была в том, что она уже в нее попала. И даже в гораздо более сильную. Потому и было так больно от того, что Влад лгал ей. Потому и было так сложно смириться с тем, что он спорил на нее. Однако, по большому счету ей уже было нечего терять. Давая ему шанс, она могла только обрести... Если уж не опоздала с этим, отталкивая его с идиотским упорством, рожденным трусостью, и как теперь объяснить ему все? Да и стоит ли? Ведь были еще Коля и бабушка, о которых она волновалась в первую очередь, хотя, вероятно, насчет многого при этом заблуждалась. Разве бабушка не была достаточно крепкой, сумев пережить потерю дедушки и единственной дочери? Да, Карина хотела уберечь ее от новых потрясений. Но вряд ли бабуле будет спокойнее от того, что она несчастна. И несчастна по собственной вине. А Коля... Замкнувшись в собственной боли, Карина думала только о плохом. Но разве не дал ему Влад за такое короткое время столько много всего, чего ребенок никогда бы не получил без него? И дело было вовсе не в дорогостоящем планшете, а в том, что Шаталов давал мальчику ощущение полноценной семьи. Потому что очень быстро... Почти незаметно Влад стал в этом доме своим. И желая оградить Колю от возможного разочарования, Карина, быть может, отбирала не только у себя, но и у брата шанс на счастье. Она решила, за всех них, привыкнув за эти годы к главенствующей роли. Но в этой ситуации ей не стоило так поступать. Да, она мало знала Шаталова. Но стало вдруг почти невозможно поверить, что он жестоко расчетлив настолько, чтобы морочить голову не только ей, но и доверчиво тянущемуся к нему ребенку. Он сказал, что изменился. Перематывая теперь в голове все события, что произошли с момента его появления в заборе, она понимала, он не лжет, взять хотя бы тот факт, что поначалу Шаталов явно не воспринимал работу в фирме, торгующей тазами, всерьез, но потом... Разве не видела она, как он старался в работе над рекламным роликом и сколько вложил в него труда и души? Как относился ко всем сотрудникам, без снисходительности, которую мог бы демонстрировать с высоты своего положения, общаясь напротив, открыто и просто. Она вспомнила, как, упоминая о делах фирмы, он стал говорить «мы», и на глазах неожиданно проступили слезы. Карина поняла вдруг, что он, как и все, нуждался в очень простых вещах – в человеческой близости, общности и любви. И он сам сказал ей об этом прямо и честно, а она... Она наговорила в ответ такого, что исправить теперь будет очень трудно. Оттолкнувшись от стены, Карина трясущимися руками открыла дверь в квартиру. В прихожей горел свет, и, подняв глаза, она увидела воинственно подбоченившуюся бабушку, глядящую на нее... Нет, даже не с осуждением с сожалением, что гораздо сильнее била по нервам. «Глупая ты, дочка!» заявила Мария Матвеевна прямо. «Знаю», устало пробормотала Карина. «Если хочешь знать мое мнение, и даже если не хочешь, этот твой несчастный Алексей, что тебе все нервы истрепал, Владику и в подметке не годится. Никогда он мне не нравился. А вот Владик...» «Совсем другое дело. Вроде бы такой занятой человек, добился многого, а всегда находил время и терпение слушать мою старческую болтовню. Не то что тот индюк», — фыркнула презрительно бабушка. «Ты одно пойми. Все ошибаются. Невозможно пройти по жизни, не набив шишек. Но не прощай мелких проступков. Глядя на все без полумер, ты в первую очередь наказываешь сама себя». Не успела Карина сказать в ответ хоть что-то, как из-за спины бабушки появился Коля и заявил самым серьезным тоном, хмуро сведя брови на переносице. «Я ему сказал, что если он тебя еще обидит, ответит мне за это. Влад обещал так больше не делать». После небольшой паузы брат добавил. «Я ему верю. А ты?» Губы Карины дрогнули, и чтобы не расплакаться, она усилием воли растянула их в слабые улыбки. «Я верю. Значит, он вернется?» — спросил Коля с надеждой, — «если бы ей это знать». «Да», — пообещала так твердо, как только смогла. «Во всяком случае она сделает все от нее зависящее, чтобы больше не позволить теням прошлого наложить свои липкие лапы на ее будущее. Тем более, что ее семья хотела того же». Карина потратила полночи на попытки дозвониться до Шаталова, но его телефон был недоступен. Сходя с ума от страха, она механически, как робот, набирала раз за разом заветный номер, но слышала одно и то же. Абонент находится вне зоны действия сети. Где он мог быть сейчас? Наверняка поехал обратно в Москву. Вероятнее всего, у него просто разрядился телефон. Устав после поездки, он лег спать и оставил его в кармане куртки. Она повторяла себе все это, пытаясь успокоиться и не думать о плохом. Например, о том, что Влад внес ее в черный список. Или, не дай боже, что с ним что-то случилось. Сон Карины в ту ночь был неспокойным и рваным. Просыпаясь каждые 20 минут, она снова пыталась дозвониться до Шаталова, но напрасно. К утру ее уже неконтролируемо трясло из-за взвинченных до предела нервов. Глотая гадкий растворимый кофе, Карина думала о том, как ей найти Шаталова. По всему выходило, что придется ехать к нему в Москву, благо, что она запомнила адрес. Если дома его не окажется, она поспрашивает соседей и будет ждать под его дверью столько, сколько потребуется, так же, как он вчера. На кухне работал маленький старый телевизор, который бабушка смотрела, когда готовила. Сейчас, как и всегда, по утрам был включен региональный канал, где показывали местные новости, которыми бабуля неизменно интересовалась. «Этой ночью на трассе М5 «Урал» едва не произошло столкновение», — говорил диктор с экраном монотонным, почти механическим голосом. Карина резко вскинула голову, инстинктивно почувствовав, что услышит нечто важное. Чашка в ее руке дрогнула, и черная жидкость выплеснулась на стол, когда ведущий новостей продолжил. Избегая контакта, черный «Порш Каен» на большой скорости влетел в столб. Чашка с громким стуком упала на пол, но Карина этого даже не заметила. Водитель, 32-летний житель Москвы, доставлен в больницу. «Карина!» — охнула бабушка. «Не на такой ли машине ездит Владик?» У нее хватило сил только на то, чтобы кивнуть. Вскочив на ноги, Карина наступила в кофейную лужу, негромко выругала себе под нос и с трудом выдавила срывающимся голосом. «Бабуля, прости, я потом все приберу. Надо найти, надо срочно его найти». «Конечно, конечно!» — встрепенулась бабушка, торопясь вслед за ней в коридор, где стоял старый домашний телефон. Набирая номер первой больницы, Карина успокаивала себя тем, что, по крайней мере, он должен быть жив. Он не погиб. Но что, если травмы очень серьезные? Если он сейчас лежит без сознания, а она... Она не сказала ему самого главного. Не сказала правды, вместо этого наговорив злых, жестоких вещей. Это все ее вина. Если бы она не прогнала его, ничего бы не случилось». Хотя еще оставалась надежда, что это не Влад попал в аварию, но она чувствовала всей душой, это он. Дожидаясь, когда кто-нибудь ответит на звонок, она до боли прикусила ладонь, которой зажимала рот, чтобы не разрыдаться. Нервная ночь, в купе со страшными новостями, довели Карину едва ли не до состояния истерики». Она обзвонила несколько учреждений, прежде чем в городской больнице номер пять ей, наконец, ответили, что прошлой ночью к ним действительно поступил Шаталов Владислав Николаевич. Но давать какую-либо информацию о его состоянии по телефону отказались. Повесив трубку, Карина сделала глубокий вдох, пытаясь хоть немного успокоиться. Ее по-прежнему трясло, в голове стоял панический бардак, она запустила пальцы обеих рук в волосы и с силой, до да отрезвляющей боли потянула за пряди, чтобы хоть немного прийти в себя. «Итак, Влад в больнице. Значит, травмы серьезные, но зато он жив. Она должна ехать к нему немедленно, немедленно!» Снова схватив трубку, Карина вызвала такси, Затем сорвала с вешалки плащ и сумку и уже выйдя за порог, оглянулась на бабушку и быстро сказала «Я в больницу». Мария Матвеевна только руками на нее замахала «Езжай скорее! Ох, беда-то какая! Владик, миленький!» Но Карина уже ничего не слышала. Цепляясь за перила лестницы, она стремительно неслась вниз, словно от того, как скоро она приедет, зависела жизнь Шаталова. Шаталова который, вполне возможно, совершенно не захочет ее видеть. В больнице Карина назвалась его женой, страхуясь на тот случай, если вдруг постороннего человека не захотят пускать в палату. Натягивая на себя бахилы, она пыталась подавить страх, грызущий нутро при мысли, что Влад разоблачит эту ложь и попросит отправить ее куда подальше. Утешало во всем этом только одно – Судя по тому, что медсестра пошла предупредить о ее визите, он был в сознании. «Значит, все не так уж и страшно. Наверное. Хотя, как бы там ни было, она готова была любить его и хромым, и косым, лишь бы простил ее. Лишь бы все, что сказал ей вчера, было правдой». Войдя в палату, она быстро подошла к больничной койке, желая удостовериться, что это действительно он, что это не какая-то ошибка, не жестокое совпадение, К сожалению, это и правда был Шаталов. Он лежал с прикрытыми глазами и спал. Или делал вид, что спит. Она присела на стоящий рядом стул и некоторое время молча смотрела на него. «Вчера все могло быть кончено раз и навсегда. И не потому, что она надумала себе трусливых на то причин, а потому, что Влад мог погибнуть. И тогда уже ничего невозможно было бы исправить никогда». И поздно было бы жалеть, поздно было бы звать, некого стало бы прощать и не у кого просить прощения. Осознавая сейчас весь ужас того, что едва не случилось, Карина переживала внутри нечто страшное, от чего ее до сих пор колотило. Склонившись над Шаталовым, она подрагивающими пальцами погладила его по волосам, даже не замечая, что плачет, и не отдавая себе отчета в том, что говорит вслух, пробормотала. «Прости меня, прости, пожалуйста, если бы ты только знал, как я испугалась». «Нет, это не могло быть правдой», — так решил Влад, все еще не открывая глаз. Ни голос Карины, ни ее легкие прикосновения, все это не могло быть правдой. Но даже если иллюзия присутствия Ангеловой была посттравматическим явлением, Шаталов собирался как можно дольше в нем находиться». К черту отъезд из больницы и звонки родителям. Он задержится в этой своей фантазии еще ненадолго. И надо будет уточнить, что врачи ставили ему в виде укола утром и попросить выдать ему с собой при выписке пару бутылок этого лекарства. Он досчитал до десяти, когда голос Карины затих. Думать, что она сейчас в эту самую минуту сидит рядом с ним и сказала ему все это взаправду было невыносимо нужно – Хотя это он должен был просить у нее прощения. Например, за то, что уехал, когда собирался всеми правдами и неправдами заслуживать или выкупать ее любовь. За то, что ее слова о том, что чувств нет, настолько больно ударили по нему, что он просто и легко переменил курс своей жизни, возвращаясь к тому Владу, каким был, когда ехал в заборье». Но вместо того, чтобы начать протестовать прямо сейчас, Шаталов приоткрыл правый глаз и, неловко повернув голову к Карине, насколько ему хватало возможности это сделать при дурацком воротнике, уточнил. «Почему? Почему ты испугалась? Ты же сказала, что у тебя ничего ко мне нет!» Произносить слова было трудно, но вовсе не состояние Влада, в котором он пребывал после аварии, было тому виной. Это действительно была Карина. Сидела рядом с ним и плакала. А он был настолько идиотом, что требовал от нее ответов на вопросы, которые и без того были кристально ясными. Но ему действительно очень важно было услышать ответ и понять, что она приехала сюда не просто так. Закономерный вопрос породил в ней какое-то царапающее чувство, от которого хотелось зарыдать в голос. «А что, если он ей не поверит?» Она не знала, какими словами можно объяснить ему все, что чувствовала. Это было очень сложно. Чужая вина, чужое предательство, чужая измена – все это не имело к Владу никакого отношения. Но отравляюще влияло на нее саму и ее поступки. И ей хотелось, чтобы он понял ее. Хотя все, что она действительно желала ему сказать, умещалось всего лишь в три слова. Три самых важных слова. «Это неправда». Наконец выдавила из себя Карина. «Я соврала и тебе, и себе. Мне нужно было... Нужно было спрятаться в этой лжи от того, что ты во мне вызывал». Сделав короткую паузу, ровно на то мгновение, что потребовалось ей, чтобы вобрать в легкие воздуха, как перед прыжком в неизвестность она продолжила. «Я никогда не рассказывала, но... В общем, когда я училась в Москве, у меня был... Карина поморщилась, не зная, как обозначить теперь роль Лёши. В общем, были отношения сумасшедшие, больные, тяжелые, одним словом зависимость губительная, но неистребимая. Я многое вытерпела от этого человека, веря, что все не зря. в итоге... Она передернула плечами и сглотнула. Когда умерла мама, он тоже отдалился от меня и моих проблем. Вскоре я узнала, что он мне изменяет и... «Глупо все это звучит, но это настолько искорёжило мне душу, что я боялась еще раз так кому-то привязаться. И когда ты появился, сразу поняла, что в тебя будет очень легко влюбиться». Карина посмотрела ему в глаза и, едва сдерживаясь, чтобы не всхлипнуть, призналась. «Так в итоге и вышло. Я прогнала тебя, воображая, что ограждаю себя и свою семью от возможного разочарования, если вдруг для тебя это все игра». Но когда ты ушел, и я поняла, что ты больше не вернешься. оказалось, что спасаться просто поздно, что быть без тебя гораздо страшнее, чем думать о том, что ты можешь мне снова солгать и предать». Найдя руку Влада, она сжала ее и, слыша, как сердце оглушительно молотит, по вискам добавила. «Я звонила тебе всю ночь. Хотела уже ехать в Москву, когда в новостях сказали про аварию. Я тут же поехала сюда, я...» Я так испугалась, что могла не успеть сказать, что люблю тебя. Слезы текли по лицу. Обильно, неконтролируемо, словно прорвался наружу весь тот запас соленой воды, что сдерживала в себе годами. Она не могла вспомнить, когда плакала до Влада последний раз. Она не могла вспомнить, чтобы вообще испытывала в жизни чувство, подобное этому, что делало ее сильной и слабой одновременно. Сильной потому что вместе с этим человеком она ощущала себя способной свернуть горы. С ним и ради него. Слабый, потому что он один, на всем свете мог уничтожить ее одним словом. Если вдруг признается сейчас, что все сказанное им вчера всего лишь шутка. «Знал бы раньше, что услышу эти слова вот так, слетал бы в столб еще после первой нашей ссоры». Влад старался говорить серьезно, но не мог сдержать довольной улыбки, которая помимо воли появилась на его лице. «Она его любит, а он любит ее. И это единственно правильный и закономерный итог всего того, что могло с ними приключиться после его приезда в Заборье. Он выпростал руку из-под одеяла и притянул Карину к себе». «Неловко. Все еще мешал чертов воротник, который надо было бы уже попросить снять и забыть обо всем этом, как о страшном сне». Ангелова тихо охнула, когда очутилась сверху. И Шаталов усмехнулся, видя, как сосед по палате отводит глаза, делая вид, что ему неинтересно происходящее. Хотя Влад был не против, чтобы тот смотрел. Все развлечение среди этих унылых стен. «Для меня это не игра». «Была игрой, когда только приехал, признаю. Да ты и сама это знаешь. Но теперь перестала. Давно перестала еще до того, как мы с тобой поехали в Москву. Я же тогда к тебе приятелей своих подпускать не хотел, потому что одна мысль о них рядом ревность вызывала. И не подпущу впредь, потому что ты только моя». Шаталов притянул ее к себе, приподнялся, впиваясь в рот Карины поцелуем. Жадным, глубоким, способным показать, как он истолсковался по ней за эти дни, наполненные страхом того, что больше никогда не ощутит ее губ под своими губами, ее прикосновений, ее всю рядом, и никогда не услышит того, что ему нужно было знать, чтобы продолжать дышать. «Я люблю тебя. И к черту все прошлое, и твое, и мое. Сейчас есть только наше настоящее». Он снова поцеловал Карину, на этот раз неторопливо и нежно, испытывая сумасшедший фейерверк, бушующий внутри. Она была рядом, и больше он никогда и никуда не собирался ее отпускать. Разорвав поцелуй, Шаталов снова откинулся на подушку и поинтересовался с хитрой улыбкой, словно бы невзначай. — Как думаешь, наш завод в Заборье стоит того, чтобы я в него ощутимо вложился?